19 часов 30 минут. Камиль звонит Луи, чтобы выяснять состояние текущих дел, поскольку за весь день так и не смог дойти до управления. На руках у них задушенный травести, немецкая туристка, которая, судя по всему, покончила с собой, один автомобилист, которого зарезал другой автомобилист, бомж, умерший от потери крови в подвале спортивного зала, Юный наркоман, выловленный в канализации 13-го округа, и преступление из-за страсти, виновный только что начал давать признательные показания. Ему 71 год. Камиль слушает, делает распоряжения, одобряет принятые меры, но мысли его не здесь. Из доклада своего заместителя Камиль практически ничего не запомнил. Если подвести итог, результат просто разрушительный. Теперь Камиль может оценить создавшуюся ситуацию. Он запустил механизм, управлять которым практически не может. Обманул дивизионного комиссара, говоря о каком-то информаторе, которого у него нет. Солгал начальнику, предоставил ложное имя в префектуру полиции. И все для того, чтобы заняться делом, которое касается его лично. И самое плохое то, что он любовник главной жертвы. которая также проходит первым свидетелем по делу о разбойном нападении, связанном с разбойным налетом, со смертельным исходом. А когда он думает об этой череде обстоятельств, об этой серии катастрофических решений, недостойных даже его опыта, он просто приходит в отчаяние. Он осознает, что оказался пленником самого себя и своей горячности. Он ведет себя как настоящий идиот, который никому не доверяет, хотя на самом деле не доверяется главным образом именно о себе. И поскольку он не может себя изменить, ему приходится не делать того, что он умеет. Интуиция, которая иногда так ему помогает, на сей раз оказывается под влиянием страсти, отсутствия чувства меры, ослепления. Его отношение тем более странно, что дело достаточно ясно. Какие-то типы заявляются в пассаж Монье с целью грабежа и случайно сталкиваются с Анной, которая видит их лица. Они ее избивают и вытаскивают в проход с тем, чтобы успеть отреагировать в том случае, если ей вздумается бежать. Что, впрочем, она и попробовала сделать. Тот, кто стоит на шухере, стреляет в нее, но застигнутый врасплох промахивается. А когда хочет исправить положение, вмешивается подельник. Пора смываться с награбленным. На улице Жорж Фландрен им представляется последний шанс, но подельники снова начинают выяснять отношения. И это спасает Анну. Упорство этого типа пугает, но он действовал под влиянием момента и преследует Анну, потому что может в нее выстрелить. Теперь дело сделано. Налетчики должны быть далеко отсюда. Мало верится, что они остались в Париже. С такой добычей можно податься куда угодно. Знай, выбирай. арестах зависит от того сможет ли она их опознать хотя бы одного затем все как всегда с теми средствами которыми они располагают и учитывая количество дел которые накапливаются изо дня в день один шанс из 30 что их скоро найдут один из 100 что найдут в достаточно короткий срок и один из тысячи что найдут когда-нибудь случайно или чудом в любом случае след уже остыл теперь Так много вооруженных налетов, что если налетчиков сразу не задерживают, и если они уже успели стать профессионалами, у них есть все шансы остаться на свободе. И самое лучшее, говорит себе Камиль, все остановись, пока эта история еще никуда не вышла из поля компетентности Легана. Он еще все может устроить легко. Ну, еще одна небольшая ложь, ну и что? Он генеральный инспектор, но если дело пойдет выше, все кончено. Если Камиль объяснит ему, что произошло, тот поговорит с дивизионным комиссаром Мишар. И она будет счастлива завоевать доверие своего шефа, который ей обязательно когда-либо понадобится. Она даже будет рассматривать это как своеобразную инвестицию. Нужно, чтобы все было закончено до того момента, как судебный следователь начнет беспокоиться. Камиль признает свои недостатки. Он легко приходит в ярость, поддается соблазну, может впадать в ослепление, совершать ошибки. кто за ним не знает подобных качеств. Ему становится легче от принятого решения все прекратить. Пусть кто-то другой ищет этих налетчиков. У Камиля очень компетентные коллеги. А он будет помогать Анне, ухаживать за ней. В этом она больше всего нуждается. Впрочем, другие тоже прекрасно могут этим заняться. «Подождите!» Камиль подходит к регистратору. «Во-первых, вы только что запихали в собственный карман карточку о приеме на лечение». «Вам, может быть, наплевать на эту бумажку десять раз? Но здесь администрация весьма недоверчива. Надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду». Камиль извлекает карточку без номера социальной страховки, а оно невозможно официально принять в больницу. Медсестра указывает пальцем на пожелтевшее объявление, приклеенное к стеклу скотчем уголки, и наполовину отлепились, и декламирует. «Удостоверение личности – ключ к вашему пребыванию в больнице. Нам даже читали об этом специальной лекции. Понимаете, насколько это важно?» Нужно что штопать пролейхи, это миллионы. Камиль, понимающий, кивает, он, конечно, сходит к Ане на квартиру. Но как все это может достать, черт возьми? И еще одно, продолжает медсестра, она строит кокетливую гримасу. Эдакая маленькая девочка, совершенно испорченная. Что касается штрафов, вы будете их платить, или это слишком? Ну что не нее работа? Обессильный Камиль обреченно протягивает руку, три секунды и девица уже открывает ящик. по крайней мере, сорок в приемки. Она улыбается, как будто демонстрирует трофеи. В улыбке не хватает двух одинаковых зубов. «Ладно», — сообщает она ласково, — «сегодня моя смена. Но я ведь дежурю не каждый день». «Ну что за работа?» Не все штрафы собираются у нее в кармане. Она их распределяет туда-сюда. Каждый раз, как открываются застекленные двери, в лицо Камилю ударяет холодный воздух, но облегчение он с собой не приносит. Камиль очень устал. Никуда ее переводить не будут. «Не раньше, чем через два дня или через день», отвечает девушка по телефону. «Но я не собираюсь тут гнить два дня на стоянке. Я уже достаточно жду». Почти восемь вечера. Странное время для полицейского. Он уже собирался выходить, но вдруг задумался. Погрузился в свои мысли. Уставился на застекленные двери, как будто впервые их видит. Еще несколько минут, и он смотается отсюда. Время настало. Отъезжаю и стою на другом конце стоянки. Здесь у самой стены ограждения никто не паркуется. Слишком далеко от выхода, а и в двух шагах от запасного выхода, через который я смогу войти, если на то будет воля Божья. И лучше, чтобы она у него оказалась, потому что я чувствую себя не в настроении. Выхожу из машины, снова пересекаю стоянку и быстро оказываюсь у запасного выхода. А вот и коридор. Никого. Вдалеке вижу спину недомерки полицейского, который никак не может додумать свои мысли. Ничего, ему сейчас будет о чем подумать. Ему мозг вынесет от происходящего, а за мной не заржавеет.